Глава вторая. Катастрофа. С тех пор прошло несколько лет, но мало что изменилось. Моя четырнадцатая осень выдалась жаркой. Пот лился в три ручья, покуда по мне карабкалась Оля по кличке Белуга. Белуга была нашей высшей. Часто падала с вершин акробатических пирамид и от этого часто ревела. Она залезла на Катю и встала на руки. Потом сделала сальто и приземлилась. Тренер её страховал, но глаза у неё всё равно были на мокром месте. Белугу я ненавидела всем сердцем за то, что она по мне лазила, как будто я была деревом на её даче. Переодевшись в чистую футболку с рисунком гавайской пальмы, присланную тётей гали из Америки, я отправилась домой. На Сабанеевом мосту мне встретилась Алёна с которой я не разговаривала со времён того памятного дня во дворе, несмотря на то, что мы по-прежнему учились в одном классе. Алёна в смущении опустила глаза, потому что рядом с ней шагал Митя Караулов и его престарелый бульдог. «Привет, Камильфо!» — как ни в чём не бывало, поздоровался Митя. И таки не бывало ни в чём, поскольку с Митей мы по-прежнему дружили, катались на великах по парку «Шевченко», делились одним абрикосовым мороженым за 52 копейки, купленным в латке на бульваре, плавали в Лузановке до Буйка и даже написали эпиграмму в школьную газету на моего папу, к тому времени превратившегося в завуча. Моё соавторство осталось инкогнито. То есть дружили мы с Митей до того самого дня, в который я застукала его на Сабанеевом мосту с бульдогом и Алёной. «Привет», — вежливо сказала я. «Пока» и быстро пошла дальше, поскольку моё скоростное превращение в белугу казалось неизбежным. Дома я закрылась в чулане и не выходила из него до вечера, обнявшись с всадником без головы. Через несколько часов мне всё же пришлось покинуть чулан, чтобы попить, так как в чулане было не менее жарко, а может даже и более, чем в тренировочном зале. «Что опять?» — спросил брат, оторвавшись от конспекта. Брат к тому моменту повзрослел ровно на столько же лет, насколько и я. Издавал экзамены в МГУ, РГГУ и ещё какое-то ГУ, к папиному ужасу, ни с того ни сего решив стать гуманитарием. "Ничего", ответила я и гордо понесла стакан с виноградным соком в чулан. "А ну стой!" вдруг скомандовал брат громко, и я от неожиданности подскочила и пролила сок на футболку с пальмой. Брат заговаривал со мной очень редко, тем более в таком тоне, так что неудивительно, что я испоганила любимую пальму. Я посмотрела на него и увидела, что он, в принципе, очень даже не урод, если бы не идиотские очки на поллица, которые придавали ему вид черепахи которая на солнышке лежит. «Иди сюда», — позвал брат непреклонным тоном. Я подошла к заваленному бумагами столу. «Валяй!» Рассказывай, гнев богини Воспоя Хиллеса, Пилеева сына, Грозный который, не умничай, что с тобой происходит? — Ничего со мной не происходит. Брат снял очки и посмотрел на меня так пристально, что я поняла, что вот уже целую вечность, а может, и всю жизнь, не видела его глаз. Глаза брата убедили меня в его хороших намерениях. — Ну? — Ну и ничего. «Мне просто всё это надоело, и я хочу уехать в Америку». «К Марису Мустангеру в Прерии?» «Да хоть к Чунгачгуку. Какая разница?» «К Чунгачгуку не получится. Но я как раз хотел тебе рассказать, что в марте начинается набор кандидатов на образовательную программу в Израиле. Мне уже поздно, а ты подходишь по возрасту». «Где?» — удивилась я. «Дура», — сказал брат. «Почему?» — снова удивилась я. Брат уставился на меня, как на врага народа, и все положительные намерения из его взгляда стремительно исчезли. «Тебе не стыдно? Витаешь в каких-то облаках и ничего не знаешь о том, что происходит под твоим носом. Ты хоть в курсе, что Советского Союза больше нет?» Такое событие не прошло мимо меня, поскольку в один прекрасный воскресный вечер я выяснила, что абрикосовое мороженое на бульваре подорожало в три раза, А в понедельник нам объяснили причину такого скачка в цене мороженого на внеплановом уроке политинформации. Но даже и без политинформации можно было понять, что стряслось нечто из ряда вон выходящее, потому что на ушах стояли все, а некоторые, как, например, мой папа, даже и на бровях. «Да я в курсе», — сказала я. «Она в курсе. Так пришло время быть в курсе и насчет того, что твоя мать еврейка». Это прозвучало, как страшное ругательство, и я содрогнулась всем телом и даже села на стул рядом с братом. Обвинение моей мамы в еврействе смутило меня не на шутку. «Не может быть! Нет!» — скричала я в ужасе. «Тем не менее, это так. А раз твоя мать еврейка, значит, и ты тоже. Смирись и получай удовольствие». Я закрыла лицо руками И попыталась воскресить в памяти всё, что мне было известно о евреях. Я вспомнила, что у Вальтера Скотта женщины-еврейки были красивее мужчин-евреев, и подняла глаза на брата. Он был красивее меня, раз в 800. Над евреями всегда смеялись, их унижали, а в некоторых случаях, как утверждал Исаак из Нью-Йорка, даже рвали на куски всей толпой. Но надо мной никто никогда не смеялся вслух, а за глаза кроме, как я была уверена, белуги, никому не приходило в голову поржать, потому что я была очень серьёзной. Разве что хоровик, когда я ещё ходила во дворец пионеров, потешался над третьими голосами. На куски меня тоже рвать никто не собирался, кроме бабушки, когда я надоедал ей в прошлом году, умоляя дать мне почитать Анжелику, запертую на замок в чемодане под кроватью, потому что, по мнению бабушки, маркиза ангелов не подходила мне по возрасту. С другой стороны, унижение от Алёны и Мити я сегодня нахлебалась вдоволь. Но всё равно такого быть не могло ни в коем случае. Брат явно решил меня разыграть. Но он продолжал молчать и, кажется, видел насквозь шестерёнки в моей голове, которые начали сбоить и скрипеть. Из общих знаний и со двора мне было известно, что евреи Это такие жадные и мерзкие людишки, которые сидят на мешках империализма с деньгами, врут и манипулируют, пьют кровь младенцев, носят дурацкую одежду и длинный нос и мешают всем жить, поэтому от них лучше избавляться или обходить их стороной. Даже прекрасная ребека, лучшая представительница этого позорного народа, не удостоилась чести заполучить Айвенга, что же говорить о других еврейках. «Ничего общего между ними и моей мамой» а также мной, не было. Разве что длинный нос, дурацкая одежда и помехи в жизни других. Я пощупала свой нос. Тут я вспомнила Бабеля. Брат был прав. Я была дурой. Моя любовь к романтической литературе напрочь лишала меня возможности воспринимать другие произведения всерьез. И я читала их только потому, что этого требовала школьная программа. А после контрольных и сочинений Они исчезали из моей головы, как будто никогда в ней не побывали. Но Беню-крика забыть было невозможно. «Беня, крик, еврей!» От внезапного прозрения я вскрикнула. «И Беня, и Лёвка, и Мендель, и Двойра!» — сказал брат, лишая меня последней надежды на отождествление с единственным достойным персонажем, принадлежавшим этой презренной нации. «Двойра?» «Это кошмарная уродина? Фу!» «В каждой почтенной семье не без урода», заявил брат, многозначительно подмигнув. «Я вдруг поняла, что ничего не знаю о маминой родне и, как ни странно, никогда прежде ею не интересовалась. В моём представлении...» Моя семья ограничивалась бабушкиными одесскими корнями времён Потёмкина-Таврического, занесёнными на юг из каких-то исчезнувших вместе с Австро-Венгрией польских княжеств и дедушкиными херсонцами, которые и были херсонцами, а некоторые — очаковцами. Про маминых родителей я ничего не знала и всегда удовлетворялась хрестоматийным «Их больше нет». Ну, нет так нет. Вот же! Не выдержал негодующий брат, читая мои мысли. Тебе даже в голову не приходило поинтересоваться, спросить, полюбопытствовать. Игнорамус ты, Камильфо. Так знай, что твои бабушка, дедушка и родная тетя с детьми живут в Иерусалиме. Этот город теперь находится в еврейском государстве Израиль. Мамины родители уехали туда в 70-х. Настоящие диссиденты. Не то, что твой мустангер. «А их родители, твои прародители, жертвы катастрофы». «Какой катастрофы? Авто?» Тут брат схватился за голову. «Их расстреляли в гетто, на Слободке». «На Слободке есть гетто? Что такое гетто?» Моя голова решительно не справлялась с таким потоком информации. «Камильфо, — серьезно сказал брат, — ты уже взрослый человек». Если ты хочешь уехать отсюда, что было бы не глупо, ознакомься со своими корнями. А потом запишись на экзамен для кандидатов в израильскую образовательную программу, сдай его и вали в еврейское государство». «Сама?» — испугалась я. «Наши с места не сдвинутся», — вздохнул брат. «Папа не оставит бабушку и деда, бабушка и дед никогда не покинут свою любимую Одессу, а мама...» «Ну, сама понимаешь, что и мама без папы никуда не поедет. Она уже однажды отказалась ехать, тогда, в семидесятых, когда её родители уезжали. Осталась с папой. Любовь до гроба». Брат почему-то погрустнел. «А ты?» «Я?» Грусти на лице брата прибавилось замешательство. «Я... я тоже когда-нибудь соберусь. Когда получу образование и стану самодостаточным человеком». С тех пор я занялась своими корнями и тщательно их исследовала, читая в чулане испанскую балладу. И мама согласилась рассказать мне о том, о чём никогда не заговаривала. В субботу мы пошли в городской сад, купили пломбир и сели на скамейку под памятником льва. В беседке оркестр играл аргентинская танго. Мама заговорила. Глаза у неё впервые на моей памяти тоже были на мокром месте. Но сквозь слёзы она улыбалась, вспоминала своих родителей, незнакомую мне тётю Женю и даже показала фотографию десятилетней давности, на которой обнаружились мои двоюродные мальчик со странным именем Асав и девочка чуть постарше с не менее удивительным именем Михаль. Михаль оказалась очень похожей на меня, И сперва мне померещилось, что я смотрю на свой детский снимок, только цветной. Такие же тёмные глаза и значительные брови, длинный нос и обветренные губы. Только вместо моих прямых косм у Михаль была очень кудрявая шевелюра, все волосы в пружинах. «Это потому, что её отец — еврей из Йемена», — объяснила мама. «Почему ты никогда мне о них не рассказывала?» — всё же спросила я маму. «Зачем теребить прошлое?» — ответила мама вопросом на вопрос. «Нечего сожалеть о том, что было. Нужно ценить то, что есть. Я выбрала расстаться с ними и остаться с твоим папой. Я в ответе за своё решение и ни о чём не сожалею. Уехала бы я с ними, не было бы тебя и Кирилла. Говорить о заграничной родни и поддерживать с ними связь в наше время означает означало подвергать опасности свою семью и себя саму. Я работаю в горсовете, я всегда была членом партии. Чёрт его знает, что за перемены настают. Всё переворачивается с ног на голову. Короче говоря, что было, то прошло». «Но это же твоя семья!» — воскликнула я. «Нам не дано выбирать, у кого родиться, но мы имеем право выбрать, с кем рожать». Мама проводила взглядом беременную женщину, проходившую мимо со своим мужем. «Мне показалось, что мама злится». И я не могла понять, почему ты не хотела быть еврейкой. Над маминой переносицей появилась складка. Это они не хотели, чтобы я выходила замуж за гоя. За кого? На еврейском языке Гои — это любой другой народ, который не является еврейским. Для евреев все неевреи гои, чужаки и изгои. А я думала, что евреи чужаки и изгои. Но это ещё как посмотреть. Всё зависит от того, кто и откуда смотрит. Так кто же тогда такая я, если оба моих родителя — чужаки в глазах друг друга? «Сама выбирай», — сказала мама. «Ты уже взрослый человек». Я задумалась. Странная у меня была мама. Выбор балета вместо акробатики она мне не доверяла, зато считала, что я в состоянии выбрать, к какому народу принадлежать. Оркестр заиграл «Дунайские волны». Потлатый гитарист на углу, протестуя, ударил по струнам и затянул звезду по имени Солнце. В струях выстреливающего из огромной вазы фонтана звезда эта дробилась на тысячи маленьких алмазов. Художники мешали краски в палитрах и малевали портреты последних туристов. Дети чертили мелками классики на асфальте, Ученики-мореходки группками шагали по Дерибасовской при полном параде, щеголяли тельняшками и отлажными воротниками, кадрили загорелых старшеклассниц с выгревшими начосами и разными серьгами в разных ушах. В кооперативных ларьках продавали керамических разноцветных обезьян, символы китайского уходящего года. В других ларьках продавались переливающиеся открытки с видами Одессы, импортная жвачка, ластики, отрывные календари с гороскопами, медали и ордена Великой Отечественной войны. В воздухе неуловимо пахло котлетами и колбасой. «Я одесситка», — вдруг поняла я. «Это такой гой сам по себе». Мама грустно усмехнулась и сказала. «Одесса закончилась. Всё закончилось. И непонятно, что будет дальше. Одесса...» Это состояние детства и больше ничего.